Бета-тестеры. Эпизод 9. Защитники Отечества. Часть 1. Миссия 01. Боевое крещение. Логово тестеров. 12 ноября 10:34 реального времени. Ну как? Сейчас. Ну как? Бонзай, иди в баню. Ксен, запускай зараза. Сейчас, сейчас, текстуры просмотрю. Изнутри посмотришь, запускай, сил уж нет!» Общая атмосфера в машинном зале напоминала нечто среднее между массовым психозом и сборищем фанатов произвольной рок-группы перед концертом. Ксенобайт лихорадочно барабанил по клавиатуре, изредка издавая утробное урчание. Макмед с Махмудом нервно поглощали кофе, то и дело перебрасываясь фразами вроде «А плазменный пистолет, в общем-то, отстой, точно. Сразу тяжелую плазму брать надо». милиса точно дирижер, размахивала манипулятором, блуждая где-то в сети. И только внучка стояла посреди всего этого хаоса, с унынием разглядывая друзей. манзай дернула она за рукав затысковавшего деда. «Пока остальные с ума сходят. Но хоть ты мне объясни, что за паника. Игра как игра». Поликарпыч, когда мне диски выдавал, тоже аж подпрыгивал. Бонзай глянул на внучку испуганно, как средневековый крестьянин, у которого спросили, «А что это за сарайчик?» — показывая на церковь. «Внучка!» — с боли в голосе простонал он. «Я-то думала это ксенобайт у нас дремучий, но ты!» «А что я?» — хмуро спросила внучка. «Так, дай-ка подумать». Последний раз ты так с ума сходил, когда я притащила звездный конвой. Что? Опять какая-нибудь легенда древности, так? Банзай задумался. Ну, в общем, да. Рассказывай, вздохнула внучка, устраиваясь поудобнее. Банзай пригладил усы. Взгляд его стал отсутствующим, внучка даже поежилась. Старый бета-тестер стал похож на шамана, готового поведать племени какую-то страшную легенду история защитника отечества уходит своими корнями в седую древность нараспев начал он в ту эпоху когда оперативная память исчислялась мегабайтами пятидюймовый дискете никто не удивлялся и товарищ имирсен был еще жив внучка плохо помнила кто такой этот ха, Ким Ир Сен, но упоминание пятидюймовой дискеты внушило должное почтение в ту эпоху Про 3D-акселератор еще мало кто слышал, не то, что про вирт. Так вот. «Была тогда игра!» называлась «НЛО неизвестный агрессор». Что-то в этом роде. Голос старика упал до мистического шепота, после чего он, похоже, начисто вышел в астрал. На его глаза навернулись слезы, пальцы и усы таинственно шевелились. «И что? Хорошая была игра» нетерпеливо подергала бонзая за рукав внучка. Хорошая? Хм. Игра была не просто хорошая, хотя никто так толком и не понял, в чем фокус. Вроде и графика была для той эпохи, конечно, вполне приличная, но не так, чтобы выдающаяся. И музыка, сюжет встречали и более навороченные, а вот все это в сочетании. В общем, в нее играли за поем целое поколение. А вот дальше началась мистика. Фирма, выпустившая игру, конечно, решила и выпустить и продолжение. Ну, сказано, сделано. Фанаты ясное дело тут же раскупили новую игру, но... Но такого фурора она не произвела. И вроде все то же самое. Но многие крутили носом, что-то там было неискреннее. Через несколько лет вышло еще одно продолжение. И снова провал. В общем, в виртуальную эпоху вышло пять частей легендарной игры. Каждый раз с использованием последних достижений компьютерной технологии. Бедная игра успела побывать пошаговым тактическим симулятором, тактическим симулятором реального времени, симулятором космического истребителя и просто шутером. Бесполезно. Новое поколение крутило носом, старые фанаты плакали и, раскопав свой старенький компьютер, по ночам ставили ДОС и гоняли самый первый легендарный вариант игры но сейчас многие старые игры переделывают под вирт», — заметила внучка. «Ага», — кивнул Бонзай. «Причем, заметь, такие легенды, как Дум, Квейк, Дюна, все они моментально нашли свое виртуальное «я», а не менее легендарный агрессор фигушки. А ведь сколько лет прошло! Знаешь, почему?» «Почему?» «Боятся». «До сих пор боятся, потому что не понимают...» «Чем так брала за душу самая первая игра?» — таинственно прошептал банзай. «Но ведь кто-то же, наконец, взялся?» «Взялся. Самара Софт. Ушлые ребята. Уважаю. Но даже они не решили сделать ремейк, или как это у вас называется?» «Сказали по мотивам. И правильно. Бесполезно пытаться переделать легенду. Можно, вдохновившись легендарными образами, «Бонзай! Хорош байки травить! Полезли по машинам, товарищи!» Радостно ряфнул откуда-то Махмуд. Секретная база ПВО имени Чкалова. 12 ноября, 10.55 реального времени. Заставка, по мнению внучки, была скучновата. Подлевитановский голос диктора, который торжественно рассказал историю о том, как подлые инопланетяне... Стали терроризировать землю. Над неимоверно красивым пейзажем заснеженного леса плавно проплыл блинообразный летательный аппарат, таинственными гаями расположенными по контуру огоньками. Неожиданно кадр сместился. Один из сугробов зашевелился, из-под снега показался суровый старик в шапке ушанки и тулупе. Неодобрительно глянув на летательный аппарат, старик картинно вскинул берданку и, тщательно прицелившись, спустил курок. Аппарат, судорожно вздрогнув, затрясся и, оставляя за собой дымный след, понесся куда-то залез, где, судя по грохоту, потерпел аварию. Вокруг престарелого снайпера стали собираться не менее хмурые селяне, выбирающиеся из лесной чащи и сугробов, вооруженные топорами, вилами и дрекольем. Похоже, неприятности пилотов летающей тарелки только начинались. Диктор тем временем доходчиво разъяснил, что хотя правительство делает вид, что ничего особенного не происходит, население сопротивляется как может инопланетной интервенции. И вот пришла пора взяться за дело организованно, с индустриальным размахом, что и предлагалось проделать игрокам. Для начала им выделялась одна база ПВО, и ставилась задача прекратить безобразие. Наконец, реальность вокруг моргнула, Дестеры оказались в мрачном бункере. «Арсенал! Где Арсенал? Где Арсенал?» Тут же завопил Махмуд. «Лаборатория», — вставил свое мнение Ксенобайт. «Надо провести инвентаризацию», — деловито предложила Мелисса. «Ануша!» — взвестил Бонзай, занявший привычное место координатора. «Так, дайте разобраться». «Ага, так». «Знаете, товарищи, отсюда совсем как старая добрая НЛО, только вы там еще вошкаетесь. Вот план базы». Махмуд, Макмед, дуйте в казармы по коридору и налево. Ксен, лаборатория на втором уровне, лифт позади вас. Мелисса, дуй в центральную рубку. Проверь оснащение базы, узнай, чем вооружены истребители. А я, обиженно спросила внучка, погуляй по базе, ищи колоритные ракурсы. Тестеры разбежались в стороны. Через четверть часа они вновь собрались вместе в помещении, обозначенным почему-то как вип-зал. Нервно глянув на возвышающийся посреди стола фонтан с позолоченным дельфином и монументальный факс с наклейками «Сони и Ксеракс, все расселись за покрытым брызгами стол. Лица тестеров были вытянутыми. Минута две все просто молчали. Наконец Махмуд очень осторожно произнес э Никто инициативу не поддержал. Пауза явно затягивалась. «Ладно, товарищи, я за вами приглядывал». Подал голос Бонзай. «Высказывайтесь. Начнем с лаборатории. Ксен!» «Странно», — пожал плечами программист. «Самый тонкий прибор, который там находится, — это самогонный аппарат. Персонал произвел на меня тягостное впечатление. Из семи сотрудников, четыре менеджера и секретарша. Разрабатывать пока нечего». «Ладно. Надеюсь, с первой же сбитой тарелки будет им работа. Дальше. Что в арсенале?» «Бонзай, я еще не знаю, какой в этой игре баланс...» — хмуро проговорил Макмед. «Но местная оборонительная доктрина, похоже, базируется на АК-47, трех Мосинках, двух РПГ-18 и одной приличной винтовке СВД, которую я заберу себе. Последний писк наступательного вооружения — карабин Сайга. Честно говоря, я в легкой панике». «Ничего», — попытался утешить стрелка банзай. «Посмотрим на них в деле». До этого мало что можно сказать. А что со средствами защиты? Как можно догадаться стандартный армейский бронежилет? Все. Махмуд, ты заглядывал в казарму? Шеф, тихо проговорил ходок, Если именно эти салаги должны отбивать вторжение, то пора учить марсианский. Все настолько плохо. Все еще хуже. Со значением произнес Махмуд. У нас на шее висят пять дегенератов, выгнанных из институтов за неуспеваемость. С минуту стояла гробовая тишина. — То есть призывники? — Точно. — А кадровые военные? — Это мы. — Ладно. Слегка осипшим голосом пробормотал координатор. — милиса что такое тонгуска? — вместо ответа спросила девушка. — Как тебе сказать? — Так вот, их у нас две. Судя по записям, к ним полагается дизельное топливо и боеприпасы. Так вот, боеприпасов маленько есть. А что с системами раннего оповещения? «Часовой на вышке!» — едко ответила милиса «Есть еще радар. Местный Кулибин его как раз ремонтирует. А перехватчики?» «Два мига. Топлива на пять вылетов 10 ракет. Слава богу, хоть снарядов к пушкам хватает. А вот пилотов в принципе нет». «Придется кому-то из нас вспоминать авиасимулятор?» «А что с фондами?» «А сам как думаешь?» «Понял. Странно это как-то. А откуда тогда все это? Ну, фонтаны и прочая цветомузыка?» «А это, — мрачно ответила милиса называется реализм. Мы ведь живем на государственные деньги и добровольные пожертвования, а спонсору куда приятнее дать фонтан — чем живые деньги. Потом, может, он у них неликвидный. А оружие, знаете ли, расходится хорошо. Ну, кисло пробурчал Ксенобайт. Может, все не так плохо, может... Неожиданно раздался бравурный марш. Тестеры не сразу поняли, что испускает его тумбочка из красного дерева при тщательном осмотре оказавшейся телефоном. «Докладывает пост номер три!» раздался из трубки радостный голос. Обнаружен неопознанный летающий объект. Воздушный бой. 12 ноября, 11.23 реального времени. Зайти в игру Бонзай уже просто не успевал, поэтому к истребителям, сломя голову, понеслись Макмед и Ксенобайт. Махмуд бросился готовить апергруппу к вылету. «Ксенобайт, главное не выпендривайся, план такой». «Выманиваем тарелку, завязываем воздушный бой и ненавязчиво выманиваем на Тунгуски!» «Сейчас полетаем!» «Черт, ну зачем столько кнопок?» «Они что, не могли нормальную клавиатуру поставить?» «Побойся бога, это и так упрощенный симулятор, МакМэт!» «Помни, боезапас ограничен, а то знаю я тебя, дорвешься до нового ствола!» «Эх, мне бы в кабину!» «Ну да, а кто у руля останется?» Ксинобайт, пошел!» «Ну, пошла, родимая!» Завопил программист, пуская самолет в разбег. С грохотом, пролетев по раздолбанной взлетной полосе, самолет задрал нос и оторвался от земли. — Ксен, — с беспокойством заметила милиса ты хоть представляешь себе, сколько такой самолет стоит? — Лучше не говори. А что, их не положено заменять бесплатно? — Положено. Если предоставим убедительный акт о списании. Помнишь про элементы пазл-квеста? — Отставить разговоры. Строго вмешался банзай. Ксены так с управлением не в ладах, а тут еще ты. Второй самолет взмыл в небо. Внизу потянулась укрытая снегом тайга. 15 секунд, полет нормальный. банзай глянь по карте, куда нам? Заворачивай налево, будем заходить со стороны солнца. Какая хрен разница? Все небо в тучах. Традиция такая. Ладно, отставите болтовню. Глядите по радарам. Скоро вы его должны увидеть. Вижу. Чуть погодя заявил Макмед. У меня пусто. — проворчал Ксенобайт. — Макмед, перестраивайся в ведущего. Кажется, у Ксена радар не фурычит. — Я так и знал, что мне бракованный самолет подсунут. — взмутился программист. — Ты лучше в окошко глянь. Скоро выйдите на визуальный контакт. Ксен, что у тебя там грохочет? — Радар чиню. Тут кто-то монтировку как раз, кстати, забыл. — И как? — Как всегда. — О, цель на радаре! — Да она уже на прицеле! — усмехнулся Макмед. И в самом деле под низкими тучами не спеша плыла самая классическая летающая тарелка. Для начала оба истребителя, следуя плану вывести врага на тунгуске грозно пронеслись мимо вражеского аппарата. Однако НЛО, не обратив на хулиганов никакого внимания, продолжал плавно лететь куда-то по своим делам. «Вот хамло! возмутился Ксенобайт. «И что нам теперь делать?» Макмет, огонь!» — распорядился Бонзай. Видимо, этого момента Хадок ждал давно, потому что его истребитель, утробно заурчав турбинами, изыргнул огонь из всех стволов разом, а из-под крыла выпустил ракету. Ракета, прочертив в небе серебристую черту, врезалась в тарелку. Раздался взрыв, летающее недоразумение тряхнуло, огоньки по его контуру недоуменно замигали. Но фару я ему вышиб. — И все? — удивленно спросил Ксенобайт. — Макмед, уходи! — заорал дурным голосом Бонзай. Истребитель свечкой ушел вверх. Весьма вовремя. Флегматично до сих пор летающая штуковина резво выпустила из-под себя какой-то хобот и бросилась в атаку. Ксенобайт лег на крыло, но замешкался. Выплюнутая диском светящаяся капля чиркнула по основанию крыла и кабине. Турбина зашлась в асматическом кашле. — Ой-вай! То есть майдей завопил программист, срываясь в штопор. «Выравнивай машину, кретин!» — откликнулся Банзай. Макмет, отвлеки тарелку!» Макмет, заложив мертвую петлю, принялся поливать врага огнем из пушки, попутно выпустив еще две ракеты. Прежде чем объект успел развернуть орудие, он развернулся и погнал машину куда-то на северо-запад. «Эге!» — заметил он через несколько секунд. «А тут у нас, похоже, союзник. Вижу что-то вроде Ксеновского замка в Трансильвании». Строение и в самом деле напоминало замок из эпохи Химер. Даже круглая кошка, из которого обычно ксенобайт летал завтракать, было на месте. Возможно, не случайно, по слухам, работали одни и те же трехмерщики. А нло как-то вдруг без предупреждения и должной дани уважения инерции, рвануло за ним, и расстояние стало быстро сокращаться. Ай-яй! В динамиках раздался испуганный голос Мелисы. Уводите ее оттуда! Нафиг уводите! Мелиса, ты чего? откликнулся банзай. Деньги экономить надо. Шлепнут ее без нас, нам же лучше. Я сказал, уводите куда угодно. Уходи в облака, посоветовал банзай. Истребитель свечой ушел в небо. Летающая тарелка, обладая абсолютно невероятной маневренностью в горизонтальной плоскости, похоже, оказалась слабовато на подъем. Пролетев на несколько метров мимо, аппарат резко остановился и принялся становиться на ребро, после чего продолжил движение. Эта небольшая задержка позволила истребителю скрыться в свинцовых тучах. Последовать за ним тарелка почему-то не захотела. Ее тоже заинтересовало здание с причудливыми башенками. «Значит так!» — голос Мелисы звучал спокойно, но угрожающе, чтобы с этих вот башенок ни одной черепушки не упало. То есть черепица. «Что хотите, делайте! Хоть тараньте эту летучую миску собственным истребителем. «Да что же это за фиговина, в конце концов? Склад ядерных боеприпасов?» — звыл Макмет. И тут в эфире яростный вопль забытого всеми Ксенобайта. «Мой замок! Она же в него стреляет! Зашибу!» О чем это он? Пока Макмед улепетывал от тарелки, а заняло это куда меньше времени, чем было потрачено на пересказ событий, программист умудрился все-таки выйти из штопора и метров на пять, разминувшись с промерзшей землей, послать истребитель вверх. Объект задергался, разрываясь между Макмедом и Ксенобайтом. Роковая заминка. Истребитель Ксенобайта, натужно хрипя и дымясь, несся на таран. Катапультируйся, Ксен! На, пасаран, мать его! Из-под крыльев истребителя сорвались одна с другой четыре ракеты. В довершении всего он сам, взвыв точно раненый мамонт, въехал носом в брюхо летающей тарелки. Похоже, это ее наконец пробрало. Аппарат затрясся, судорожно мечась из стороны в сторону и рванул в бок неумолимо теряя высоту. «Подранок!» — вздохнул Бонзай. «Макмад за ним!» «Ксен, ты был настоящим программистом. Народ тебя не забудет!» «Да уж!» — чуть не плача от досады, подтвердила милиса «Угробить полный боезапас вместе с почти новым истребителем. Убытки, убытки какие! А вот нефиг идеи подавать! Но кто же вас знал, что вы все так буквально?» «Ладно, разбор полетов потом. Сейчас махмудоч с этих гуманоидов Пойдет убытки взыскивать. Среднерусский лес. 12 ноября, 11.48 реального времени. «На чем только на миссию не ездили!» Жаловался внучки Махмуд. «На транспортном самолете, на субмарине, на броневике. Бывало, пешком бегали. Утомительно, но нормально. Вертушками забрасывались. Удобно, дешево, сердито». «Но чтобы так? Разговорчики. Бегом, бегом, бегом, прикрикнул Банзай. Небольшой отряд, закинув за спины личное оружие, бодро бежал по густому снегу на лыжах. Часть снаряжения была погружена на небольшой снегоход, который вела внучка. Внучка предлагала дождаться Макмеда и захватить с собой Милису с базы, но дед отговорил: "После такого удара большая часть экипажа тарелки восстановлению не подлежала. На остатке сладки" Семерых бойцов, считая пять ботов, должно было хватить. «Махмуд — Махмуд! — крикнула внучка, сверившись с картой. — Поглядывайте по сторонам. Очень может быть место крушения уже вон за тем холмом. Но вместо ответа Махмуд вдруг резко пригнулся и рванулся в сторону. — Вот он! Флатер!" И в самом деле, в глубине сумеречного леса, на высоте примерно метра три, парила совершенно инопланетная фигура в бесформенном балахоне. Боты радостно залегли, только лыжи затрещали. Внучка секунду поколебалась между автоматом и камерой, но долг одержал вверх и застрекотал отнюдь не автомат. Махмуд короткими перебежками понесся к дереву. Ахтунг! завопил флатор. «Нихтши, Сэн! Махмуд, не поджигай! Свои!» «Тьфу, черт!» — огорчился Махмуд. «А я уже надеялся живым взять!» «Ксен!» — радостно завопила внучка. «Ты что там делаешь?» «Вишу!» — лаконично ответил Ксенобайт. «Украшай елку! Как насчет отцепить меня от чертового парашюта?» Ходаки призадумались. «А что тут думать?» — неожиданно подал голос один из солдат. «Трясти надо!» «Что изучали в институте, товарищ студент?» — окрысился Махмуд. «Албан, армян, Тьфу, английский!» «А надо было физику!» «Отставить трясти!» «Еще идеи есть?» «Рокет-джамп?» — робко подала голос внучка. «У нас есть эта здоровая железная дура. РПГ, как бишь ее там?» «О!» — Махмуду идея пришлась по душе. «Заодно и проверим здешнюю физику». «Ракет, между прочим, всего шесть!» — напомнила по радио мелиса «Фигня! Сочтем расходами на эксперимент. Надо же нам знать, работает это здесь или не работает». «Допустим, не работает. Минус ракета, минус Махмуд и, возможно, минус ксенобайт». «Увлекательная арифметика!» «Ну зачем же сразу Махмуд?» Пошел на попятный ходок. «У нас, между прочим, солдаты есть. Не командирское это дело, ракет испытывать!» Ксенобайт шумно вобрал себя в воздух. «Отставить сшибать командира ракетами и питирующими Махмудами! Все на мозговой штурм!» Свежую идею выдал бот. «Товарищ командир, а давайте сперва вон того Ксенобайта снимем! Он пониже!» И бот поскакал по снегу вглубь леса, где обнаружилась еще одна фигура. Та действительно висела пониже, метрах в полутора, так что легко было разглядеть лиловую физиономию и стильный малиновый плащ. Ложный ксенобайт невозмутимо вскинул ствол, пролетело что-то зеленое, и у тестеров осталось четыре бота. Выжившие отреагировали мгновенно, причем солдаты автоматически. Все, что было у них в руках, одновременно издало громкий бух, и на флатора пришлось примерно столько железа и свинца, сколько на квадратный метр малой земли. Ведущая партия досталась тому самому РПГ-18, ухнула, просела, и на тестеров посыпался снег, шишки, ветки и ксенобайт. — Так, товарищи уфологи, — прошипел ксенобайт, — кто вас учил давать боту в руки гранатомет? Солдат, который видит противника, делает что? Стреляет. Из того, что дали. И плевать ему, что рядом любимый командир. Не говоря уже о том, что за потраченные снаряды платить не ему. Ферштейн? Место крушения НЛО номер один. 12 ноября, 12.15 реального времени. «Тендербиев, не отставать!» — ряфнул Махмуд. «Ты же Чукча!» «Тендербиев не Чукча!» Обиделся солдат с характерными раскусами глазами. «Тентарбиев узбека!» «Отставить нытье, сын степей!» «Шевели лыжами!» «Раз-два! Раз-два! Кмон, в рибади Скоро будем на месте!» «Эй, куда без разведки?» Забеспокоился банзай. «А вдруг?» «Что вдруг? Что вдруг? Это первая тарелка!» «Одного уложили, осталось двое!» Тонному столову преподаватель объяснил Ксинобайт. «Один, или даже оба, в навигационном центре, на улице уже один был». «Классик узнать надо!» «А ничего, что в первой тарелке были флаторы Ехидным поинтересовался дед, но его, кажется, никто не услышал. Первым на вершину холма выбрался Тендербиев, кажется, слегка спятивший от холода, лыжного кросса и того, что его назвали «сыном степей». То ли вот просто зациклился, то ли возомнил себя воином Золотой Орды на слонах, форсирующим Альпы, так или иначе, подпрыгнув на вершине холма, он воинственно заверещал, и, лихо оттолкнувшись, скрылся из виду. Моментально его боевой клич мутировал в испуганный вопль «Шайтан!» «Банда к бою!» — рыкнул Махмуд, пытаясь одновременно отчаянно грести лыжными палками и скинуть с плеча Сайгу. Взобравшись на вершину холма, тестеры тут же прозрели картину происшествия. Они достигли места крушения. Впереди виднелась прокопахавшая солидную борозду серебристо-серая тарелка. Венчал эпическую картину «Сугроб», у подножия холма, из которого торчали лыжи. От вершины вниз вела лыжня, обрываясь возле тельца валяющегося в снегу невысокого головастого пришельца. Кажется, ринувшись точно лавина вниз, незадачливый Тендербиев нос к носу столкнулся с инопланетным гостем и, не найдя ничего лучше, просто переехал его. Пересекший пучины космоса пришелец ожидал чего угодно, только не такого наезда, неумелого узбекского лыжника. Встреча закончилась технической победой Узбекистана. Ботащу еще вяло драголыжами, пришелец нет. Однако метрах в пятидесяти от места первой встречи двух цивилизаций виднелся еще один головастик, лихорадочно разворачивающий в сторону тестеров, не сулящую ничего хорошего хреновину. «Ложись!» — завопил Махмуд. «Бей сектоидов! Сильно оттолкнувшись, ходок полетел вниз по склону, отбросив палки и на ходу сдергивая с плеча винтовку. «Псих!» констатировал Ксенобайт. «Эйрлы, поддержать психа огнем!» Залегшие в снег солдаты принялись старательно строчить из автоматов куда-то в сторону пришельца. Вряд ли жизни инопланетянина при этом что-то угрожало, зато Махмуд при пуль начал отчаянно материться и выписывать кренделя, достойные чемпионата мира по фристайлу. «Отставить нервировать психа!» — хладнокровно приказал синабайт Электронный мозг пришельца не смог найти адекватного ответа, так что он даже забыл внести свой вклад в перестрелку. Лыжи неуклонно несли Махмуда на сближение, пока взмах приклада не завершил короткий поединок. Над головами тестеров и их подручных с шипением пронеслись несколько энергетических разрядов. «Лягай, хлопцы!» — богатырским басом взревел кто-то из ботов. «Бонзай, возьми его на карандаш, выживет, сержантом сделаю!» — проворчал Махмуд, бросаясь мордой в снег. — Внучка, уходи с баркаса! К счастью, внучка уже давно научилась следовать советам банзая на рефлекторном уровне. Рыбки, катапультировавшие со снегохода, она благополучно приземлилась в пушистый сугроб, которыми, к счастью, изобиловал местный пейзаж. Единственный транспорт опергруппы подбросила от взрыва какой-то ушлый пришелец, заработал медаль за меткость. — Хана! — с тоской в голосе завопил Махмуд. — Боеприпасы! «Вообще-то есть смысл перегружаться», — мрачно заметил Ксенобайт. «Нифига!» — угрюмо замотал головой Махмуд. «Даже если все поляжем, получим опыт, играем до последнего! Эй, банда! Занять позиции, беречь патроны, наш босс погорел!» Со стороны, вотнуты в землю тарелки, полетели энергетические разряды. Боты шустро заползали, ища хоть какое-то укрытие. Внучка взвизгнула, а Ксенобайт куда-то делся. «Окапывайся, хлопцы, кто жить хочет!» — ряфнул Махмуд. Боты проворно приняли сдолбить мерзлую землю. Махмуд присвистнул. Бот, которому он напорочил сержантские нашивки, со скоростью закапывающейся в песок ящерицы уходил в недра. «Ух ты! Человек-бульдозер! Фамилия! Петренко!» С характерным акцентом прогудел из-под земли. «На время операции тебе присваивается позывной Диггер. Занять позицию на три метра левее! Есть! Тендербиев!» «Занять окоп Диггера!» Вскоре позиция напоминала скромную могилу, но Диггер выдохся и запросил пощадой: «А ну, завобил Махмуд, держите шапки!» Размахнувшись, Ходок вышвырнул из своего окопа гранату. Землю тряхнуло, над головами тестеров из-за земли. Пришельцы недоуменно переглянулись. Граната взорвалась в метрах в четырех от тестеров, и никакого вреда нанести им не могла, в принципе. «Ты что творишь?» — с интересом спросил Бонзай. — Внучка, у тебя камера с собой? — Да. — Высунь из окопа и посмотри, воронка есть? — Ладно, сейчас, секундочку. — Так, есть. — Глубокая? — Не очень. — Сейчас углубим. В воздух полетела вторая граната, за ней третья. — Тандербиев! — Моя! — Лопату в зубы и копать до воронки, живо! Через несколько минут к Тандербиеву присоединился слегка отдохнувший Петренко. Вместе они быстро закончили подкоп. Теперь в распоряжении войска тестеров оказался обширный круглый котлован. Однако, по всем критериям, положение оперативников было отчаянным. Огонь засевших в пропаханной тарелкой траншеи пришельцев не давал тестерам высунуться. До вражеской позиции было еще метров сорок ровный точно стол тундры. Из всего арсенала только снайперская винтовка обеспечивала должную дальнобойность, но пользоваться ей Махмуд толком не умел, а боты и подавно. Эх, дрянь дело... «Ничего, истощим их запас патронов, а потом пойдем в штыковую», — оптимистично предложил Махмуд. «Вот если бы сразу позиции занять или с фланга зайти!» Внучка тактично промолчала. «Эх, диггер, не быть тебе сержантом!» — подытожил Махмуд. «Поднимаем ботов в атаку. До вражеской траншеи они, естественно, не доживут, но дадут хоть какое-то время для маневра. Ага. Итого, сливаем всех ботов!» — заметил банзай. «А что делать?» «Ксен где-то угробился, миссия не задалась, все равно переигрывать». «Эй, банда, примкнуть штыки!» На физиономиях ботов отразилась фотогеничная решимость. Богатырь Петренко взял в одну руку автомат в другую саперную лопатку. Тендербиев натянул поплотнее ушанку, отчего тут же стал похож на древнего монгола в кулохе. «И все-таки, вон тот холмик». Просто сказка, за ним бы окопаться, незаметно выползти и расстрелять всю ту нечисть, как в тире. Просто сказка. Может рискнуть. Ох, мать чесна! Внучка, бери свою камеру и давай максимальный зум! «Святой Боже!» — тихо проговорил Бонзай. «Легок на помине!» На холмике стоял Ксенобайт. Глядя на него, казалось, что программист успел порядком заскучать, разглядывая окрестности, хотя еще секунду назад... Его там не было. В руках он держал здоровенный пулемет. Через плечи крест-накрест были перекинуты ленты. Программист не спеша направил ствол вниз, прямо в затылке ничего не подозревающих пришельцев. Салям алейкум, негодяи! Мрачно буркнул он, вдавливая гашетку. Секретная база ПВО имени Чкалова вип-зал. 12 ноября. 12.36 реального времени Апгрейдами займемся потом Сказал свое веское слово Влезший наконец в виртуалку Дед Бонзай Сперва разбор полетов Еще спервее Откуда пулемет взял Ксен? Встряла внучка Или он там в кустах прикопан был? Чтобы стимулировать тактическое мышление Из замка Вестима Довольно фыркнул Ксенобайт И его правда пришлось отдать под честное слово одолжил. Так что это был за замок? — Ну, как тебе сказать? Есть тут такая фирма «Роснабинвест Плюс». Причем тут плюс не знаю, но контора серьезная, и у ее директора тут маленький такой охотничий домик с охотничьим оружием и с охраной. — Так чего же они нам не помогли? — рванул на себе рубаху Махмуд. — То есть как не помогли? Пулемет он, одолжили. Такой в продаже то фиг найдешь. А остальное уж не их забота. О, протянула внучка, я-то думала, игровое решение. Тактика, стратегия. Что читателям-то говорить? А это, поднял палец к Синобайт, и есть игровая стратегия. Она же тактика и баллистика. Дело в том, что мы не граждане Вселенной, а обитатели вполне конкретного государства, сколько-то там лет назад или вперед, и чуяло мое сердце, что выражается это не только в фамилиях личного состава и ассортименте вооружения. — Недаром Самара Софт твердит, что для западного игрока их новый шедевр вообще непроходим, — ухмыльнулся банзай. Именно, — продолжил Ксенобайт, — не учитывая этих вот специфических особенностей, останешься и без оружия, и без денег, и без всего. «По-моему, это с вами и так произошло», — подал голос Макмед. «Что у нас там в минусе? Снегоход, один бот, куча боеприпасов и истребитель имени Ксенобайта. По-моему, я единственный, кому удалось ничего за весь бой не угробить. И что же я увидел, прилетев с миссии? Вот этот чек. Оперативно прислали не вопрос, но я не думаю, что этого хватит на новый истребитель. Этого хватит на новую обойму». — подтвердил Бонзай. — Может, на две. Наступила тишина. Только на столе булькал и колокотал фонтан. — Продаем обстановку? — виновато предложил Махмуд. — Ага, издаем ботов в рабство. — Перегружаемся. Чего уж тут еще думать? — подытожил Ксинобайт. А вот и нет. Неожиданно вступила милиса Твои предложения? — уставил на нее угрожающий перс Ксинобайт. Вот милиса вынула из редикюля и когда успела обзвестись, солидную пачку желтоватых бумажек Евросоюза. По моим расчетам этого хватит на новый истребитель, поддержанный транспортный вертолет для переброски десанта, расширение базы, а то здесь на новых людей места в принципе нет, и несколько стволов, вариант побегать пока на лыжах, но обзвестись приличным штатом. Фонтан хрюкнул и захлебнулся. — Молодец, Мелиска! — вымолвил наконец Бонзай. — Но откуда? — Из замка Вестима. милиса наслаждалась каждым мгновением. И отдавать, между прочим, не придется. Это, товарищи, не что иное, как честно заработанный гонорар за оборону охотничьего домика господина директора от разнузнанной банды пришельцев. За эту самую оборону, при которой герой скипал пилот первого класса Ксинобайт, а также один из солдат, но об этом я тогда не знала. Вот такая стратегия, тактика и, конечно, баллистика. — Повезло, — выдавил Ксенобайт. — Да, жаль, что такое нельзя поставить на поток. Могли бы совсем неплохо устроиться. Даже многоопытный дед выглядел потрясенным. — Ну ладно, товарищи тестеры, Ксенобайт уже пришел в себя. Пора поразмыслить как будем тратить на житое. И он потер руки. Конец первой части.